Пройдя под аркой, ведущей из маленького внутреннего дворика на улицу, Эгенин задержалась у ворот, высматривая среди праздно шатавшихся взад-вперед прохожих решительного вида мужчин. Многие и боссы или обнажены по пояс, зато с кривыми, расширяющимися к концу мечами, которые у кого на поясе висели, у кого были заткнуты за кушак. Ни одной из этих лиц не казалось Эгенин знакомым. Если кто-то из них и был в команде Дамона, когда она захватила его корабль, ей этот человек не запомнился. Но если такой все же и был, оставалось надеяться, что он не узнает в просто, но прилично одетой женщине, вражеского капитана, захватившего его судно. Ведь тогда она была закована в сталь. Неожиданно у Эггенен спотели ладони. «Ай, седай!» Она вспомнила, что только что сидела за одним столом и разговаривала с женщинами, способными направлять силу, и необузданными надлежащим образом. Но они казались совсем не такими, как она думала. Конечно, раз они могут направлять силу, значит, от них исходит угроза для порядка, и их надлежит держать под контролем. Но все же... Ей детства внушали, что они совсем другие. А главное, оказывается, этому можно выучиться. Выучиться. Да, непременно надо будет вернуться и выведать как можно больше. Нужда в этом нынче велика как никогда. Надо только остерегаться встречи с Байлом Дамоном. Он-то ее сразу узнает. Пожалев, что у нее нет плаща с купюшоном, Эгенин крепче сжала свой посох, и решительно зашагала вверх по улице, прокладывая себе путь в толпе. Ни один из матросов даже не взглянул на нее дважды. Она была начеку и непременно заметила бы это. Кого она не приметила? Так это светловолосого мужчину в потрепанном тарабонском одеянии, с торчащими из-под грязной вуали густыми усами. Он стоял, привалившись к выбеленной стене винной лавки на другой стороне улицы, Его голубые глаза, сверкавшие над приклеенными усами и скрытые грязной вуалью, скользнули по Эгенин и вернулись к воротам двора трех слив. Затем Светловолосый пересек улицу, стараясь не обращать внимания на всех этих отвратительных людишек. Один раз сегодня он уже сглупил, когда, забывшись, сломал руку тому дураку. Из-за него чуть не попался на глаза Эгенин. Но ведь что возмутительно, этот попрошайка был явно не из простолюдинов. Какой-нибудь беженец, по понятиям своей родины считавшийся высокородным, но не имевший мужества и достоинства вскрыть себе вены. мерзость Ладно, сейчас надо попытаться разузнать, чем она занималась в этой гостинице. Когда здешние служители смекнут, что монет у него побольше, чем можно предположить, судя по одежке, У них наверняка развяжутся языки.